Егода сидел перед Сталиным, оправдывался в накладке с Бристолем. Кто-то из сотрудников перепутал списки гостиниц Восла и Копенгагене. Бристоль имеется в Осло. Этот сотрудник строго наказан. «Как наказан?» – спросил Сталин. «Понижен в звании, переведен на работу в управление лагерей». Сталин тяжело посмотрел на него. «Это акт вредительский, преднамеренный». Расчитанный на дискредитацию процесса. Виновного следует придать суду военного трибунала. И тех, кто толкнул его на этот шаг, тоже придать суду военного трибунала. Слушаюсь, ответил Егода. Но этот сотрудник, его фамилия Дьяков, меня не интересуют фамилии вредителей, срывающих задание партии, оборвал его Сталин. Слушаюсь, у Егоды. Нервно подергивались губы. Этот сотрудник, эту ошибку он совершил сам, спутал в гостиниц в Копенгагене и Осло. Сам. Сталин смотрел на Ягоду. Выручает своих, выводит из-под удара. Хорошо. Пусть один и ответит за всех. Он замолчал, потом спросил. Где содержатся троцкисты, не давшие показаний? Пока здесь, в Москве. Допросите всех снова, и тех, кто опять откажется от показаний, предайте суду военного трибунала как террористов. Решение трибунала не оглашать. Что касается активных троцкистов, не капитулировавших ни разу, то пусть не занимают больше места в лагерях. Им нет места на советской земле ни в лагерях, ни в тюрьмах, ни в ссылках. Освободите от них, советский народ. Слушаюсь». Губы Ягоды по-прежнему дрожали. «Эти люди враги партии, враги советского государства навсегда. Поведение Смирнова на суде это доказало со всей очевидностью. Он и вышел на суд, чтобы скомпрометировать суд. Пусть за это ответят его сторонники. Хватит. Уже десять лет с ними возимся. У нашего государства есть более важные дела, чем кормить заклятых врагов советской власти». «Слушаюсь». Сталин усмехнулся. Боится брать на себя ответственность. Боится делать без документов, без протокола, без признаний, без привычной формалистики. «Пошлите людей по лагерям для вынесения приговоров на правах уполномоченных ОСО». Сталин снова вперил в Егоду тяжелый взгляд. Надеется, что там они тоже займутся своей казуистикой, Опять заготовят себе оправдательные документы. Нет, не дождутся. Никаких дознаний не производить, никаких обвинений не предъявлять, заключил Сталин. Пусть начальники лагерей составят списки кадровых троцкистов. По этим спискам вынести приговоры и тут же привести их в исполнение. Слушаюсь, покорно повторил Егода. И последнее. Сталин по-прежнему не сводил с Егоды тяжелого взгляда. Участники параллельного центра должны признать не только свое участие в терроре с целью захвата власти, но и свое намерение реставрировать в Советском Союзе капитализм с помощью фашистской Германии и милитаристской Японии. Конечно, за счет больших территориальных уступок этим странам, скажем, Германии Украину, Японии, Дальний Восток». Он помолчал и спросил. «Вы поняли свою задачу?» «Конечно», – торопливо ответил Егода. «Надеюсь, вы с ней справитесь». «Безусловно», – неожиданно твердым голосом ответил Егода. Губы его больше не дрожали. Малейшее проявление неуверенности Сталин заметит и потеряет к нему доверие. Как только Егода ушел, Сталин велел войти в кабинет Паукеру и Власику. Они давно ожидали в приемной. Сталин сказал им, что через два часа выезжает в Сочи с Курского вокзала. Никто, ни Паукер, ни Власик, никогда не знали, когда, из какого вокзала Сталин собирается отбыть из Москвы. Он всегда сообщал об этом в последнюю минуту. Так было заведено. И потому его поезд в Москве и пароход в Горьком уже две недели как стояли на готове. На этот раз пароход не потребовался. Сталин сказал, что едет в Сочи прямо из Москвы, а не через Горький и Сталинград, как он это иногда делал. В отпуске находилось и большинство членов Политбюро. Но Ежов оставался в Москве, руководил подготовкой к процессу параллельного центра, открыто и грубо вмешивался в действия Егоды. Было ясно, что Ежов вмешивается в его дела не просто как секретарь ЦК, а по специальному указанию Сталина, у которого он, Егода, потерял доверие. Этим объясняется грубость, заносчивость и беззастенчивость Ежова. Егода понимал, что значит потерять доверие Сталина вообще, а ему, Егоде, особенно. Слишком многое он знал. Свидетелей, которым не доверяют, не оставляют живых». Все это так. Но рядом с ним и Генрих Егода прошел хорошую школу. Он имеет свой шанс, знает расстановку сил в Политбюро. К концу августа члены Политбюро начали возвращаться из отпуска. Вернулись все, кроме Сталина, Жданова и Микояна. Тут же Егода передал на рассмотрение Политбюро вопрос о суде над Бухариным и Рыковым, поскольку они являлись кандидатами в члены ЦК, Расчет оказался правильным. За предание суду Рыкова и Бухарина голосовали только Каганович, Ворошилов и Молотов. 10 сентября в правде появилось сообщение, что следствие по обвинению Рыкова и Бухарина прекращено за отсутствием доказательств их преступной деятельности. Но этот ход не спас егоду. Наоборот, только ускорил его падение. 25 сентября. 1936 года из Сочи в Москву в Политбюро поступила телеграмма, подписанная Сталиным и Ждановым. «Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы товарищ Ежов был назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Егода определенно показал себя явно неспособным разоблачить троцкиско-зиновьевский блок ОГПУ, отстает на четыре года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД. Последние три слова означали, что кроме Егоды, остальные руководители НКВД должны оставаться на своих местах. Через несколько дней Ежов был назначен Народным комиссаром внутренних дел, а Егода – Народным комиссаром связи занимавший эту должность Рыков, освобожден от нее без указания нового назначения. Все остальные работники остались на своих местах, даже личный секретарь Егода Буланов. Ежов, правда, привел с собой из аппарата ЦК несколько человек, но они были назначены помощниками к прежним начальникам отделов – Молчанову, Миронову, Слуцкому, Паукеру и другим. Более того, Сталин выразил свое доверие старым руководителям НКВД, пригласив их 20 декабря в годовщину основания ВЧК ОГПУ НКВД на небольшой банкет. Банкет прошел в теплой, дружественной, доверительной атмосфере. Сталин запретил говорить о ходе подготовки процесса параллельного центра. «Веселитесь, друзья», — сказал Сталин. «И друзья веселились». Били водку, закусывали особой селедкой немецкого посола, которую доставал неутомимый Паукер, начальник оперативного отдела, начальник личной охраны Сталина, его особо доверенное лицо и даже его личный парикмахер. Подставить свое горло под чужую бритву. Какое доверие может быть выше? До войны Паукер был парикмахером в Будапештском театре оперетты хвастал, что самые большие опереточные знаменитости Будапешта находили в нем большой артистический талант и советовали выступать на сцене. Он действительно был первоклассный комик. Копировал кого угодно, мастерски рассказывал анекдоты, особенно еврейские и непристойные. Шут по природе мог рассмешить даже угрюмого Сталина. На этот раз Паукер изображал как Зиновьева вели на расстрел. Поддерживаемый под руки Фриновским и Берманом, игравшими охранников, Паукер беспомощно висел на их плечах, скулил и испуганно вращал глазами. Дойдя до середины комнаты, Паукер упал на колени и, обхватив сапог Фриновского и прижимаясь к нему, завопил «Товарищ, ради бога, товарищ, позвоните Иосифу Виссарионовичу, товарищ» все смеялись. Сталин усмехнулся. Паукер повторил представление, но уже изображал не Зиновьева, а Каменева. Не упал на колени, а наоборот выпрямился, выпятил живот, простер руки к потолку и, подражая интеллигентному голосу Каменева, жалобно произнес «Услышь меня, о Господи!». Все опять захохотали. Но, как заметил Сталин, кроме Миронова и Молчанова. Мне нравится. И не могут этого скрыть. Как не могли скрыть своей радости тогда в его кабинете, услышав обещание не расстреливать подсудимых. Жалеют. Ах, это наивная русская жалость. Но Паукер этот мерзкий шут переборщил. Политика — это не цирк. Трагедию не следует превращать в фарс. Лакей должен знать свое место». Истинное место этой скотины — на виселице, в случае чего он также изобразил бы и его продажная шкура. Сталин поднял рюмку и, обращаясь к Миронову и Молчанову, сказал «Ваше здоровье, товарищ Миронов! Ваше здоровье, товарищ Молчанов! Выпьем за здоровье товарищей Молчанова и Миронова, и в их лице...» за настоящих чекистов, серьезно понимающих и серьезно выполняющих поставленные перед ними задачи. Не опуская рюмку, он обвел взглядом всех сидевших за столом, но на Паукера, Бермана и Фриновского, все еще стоявших посередине комнаты, не оглянулся. Почти все работники НКВД, готовившие как этот, так и последующие процессы, были уничтожены. Нарком внутренних дел СССР Егода был расстрелян в марте 1938 года. Первый заместитель наркома Агранов в 1937 году. Заместители наркома Прокофьев в 1937 году, Берман и Фриновский в 1939 году начальники отделов Главного управления государственной безопасности НКВД СССР Молчанов, Миронов, Паукер, Шанин, Гай в 1937 году. Слуцкого отравили. Черток, когда пришли его арестовывать, выбросился из окна своего кабинета. Многие другие следователи были уничтожены тогда же вместе со своими начальниками. Всего в 1937-1939 годах было расстреляно или приговорено к длительным срокам каторжных работ около 20 тысяч чекистов.